самую сущность учеников. Но для этого требуются не ниши ситхи-хатха-йоги, но огненный синтетический луч, присущий открытым центрам. Никакая пранаяма не даст вам необходимого очищения и высоких следствий, если сознание не будет соответствовать высокому идеалу. высшей формы йоги не нуждаются в пранаяме. Каждый Кули в Индии знает о пранаяме. Каждый средний индус ежедневно проделывает ее, но как они далеки от духовных достижений? Потому не полагайтесь на одну пранаяму. Высшее достижение йога есть открытие глаза Дангма. И это не есть то, что мы называем ясновидением, но именно пробуждением чувства знания,